Алло, здравствуйте. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Лену. Сейчас. Алло, я слушаю. Лена, ты сегодня не была в школе. Ты заболела? Как ты себя чувствуешь? Я заболела. Сейчас мне уже лучше. Мы бы хотели тебя навестить. Спасибо. Но доктор пока не разрешает. Выздоравливай. До свидания. Обращаясь к кому-нибудь с просьбой, вспомни слова: здравствуйте, до свидания, спасибо, благодарю, извините, пожалуйста, будьте добры, будьте любезны. Повторение. Прослушай снова материалы раздела Синтаксис, пунктуация, культура речи.